Часть вторая. Изгнание. 1980. -й. В архив. У реки Амстелл. Уличную свару я увидел издалека. Бугаю в тяжелом пальто с меховым воротником и чудной охотничьей шляпе из серого твида, явно знававший лучшие времена, противостоял тщедушный парнишка в джинсах, белой футболке и синей куртке. Он орал и размахивал руками, все больше накаляясь, Мужик отвечал сдержанно, хотя весьма угрожающе. Потом парень кинулся бежать, но Бугай быстро его нагнал, схватил за шкирку и, пригвоздив к стене дома, крепко суданул кулаком под дых. Мальчишка рухнул на мокрый тротуар и свернулся клубком, укрываясь от новых ударов, его вырвало. Мужик вздернул парня на ноги, что-то прошептал ему и грубо оттолкнул от себя. Парень упал в рвотную лужу, а его обидчик скрылся в темноте. Все это время я держался поодаль, не желая встревать в уличную драку, но теперь поспешно подошел к мальчишке. Он увидел меня, и на заплаканном лице отразился испуг. Ему было лет пятнадцать, не больше. — Как ты? Я протянул ему руку, но он вздрогнул, словно ожидая удара, и вжался в стену. — Помощь нужна. Мальчишка помотал головой, с трудом поднялся и, держась за живот, поковылял в сторону Амстела. Я проводил его взглядом, а когда он свернул за угол открыл дверь своей квартиры и вошел внутрь. Весь инцидент длился не больше двух минут, и вскоре я о нем забыл, уже не думая о том, что стало причиной потасовки и куда направился парень».